Глава 24. Свобода. Хара проснулась за час до рассвета и больше не сомкнула глаз. Сначала она думала, что ей приснился кошмар, что ее чувства и мысли породили безумный сон. Но затем ощутила, как высохшая кровь стянула руки, и произошедшее вдруг стало явью. Девушка приподнялась и взглянула на два остывших тела. Поза биетит вызвала невольную жалость. Рука женщины так и осталась беспомощно протянутой к сыну, как будто это единственное касание и забрало ее жизнь. Плутает ли она сейчас по Вечному океану? Расценил ли Геул ее жертву как достойную смерть? Хара почувствовала, как затекла спина и села удобнее. Ночь выдалась холодной, и как только солнце поднялось, девушка встала, чтобы размяться и согреться. Впервые за долгое время она обратила внимание на свой внешний вид и содрогнулась от омерзения. Грязная, избитая, с засаленными волосами, в порванном тряпье – Смрад, валивший от немытого тела, смешивался с густой вонью от испражнений. Хара, нехотя скользнула взглядом по биетит, замершей на потемневшей соломе воплощением совершенного отчаяния. Ее рот застыл в немом крике, а выпученные глаза со страхом заглядывали в саму пасть шаха. Хара невольно вспомнила деревню в лесу. Несчастных жителей на кольях. И решила, что по сравнению с ними, Биетит умерла почти красиво. Опустившись рядом, она закрыла женщине глаза и взяла на руки тельце ребенка. Он был холодным и бледным. Случись эта смерть неделями раньше, Хара наверняка разрыдалась бы. Но сейчас в душе зияла пустота. Будто все худшее уже случилось. И теперь нет смысла бояться или переживать. Девушка даже порадовалась, что малыш не успел сделать первого вдоха. Его ждала бы не самая лучшая жизнь. Удобный случай настал. Она прикрыла сморщенное личико тряпкой. Ирвин по обыкновению пришел через несколько часов. Но сегодня Хаара ждала его сильнее обычного. Услышав шарканье ног, она на мгновение испугалась. Вдруг вернулся Гверн. Однако шаги мальчишки были легче. Так что Хара успокоилась до того, как послышался щелчок и распахнулась дверь. Мальчик вошел с подносом пресной еды. И, увидев жуткое зрелище по ту сторону решетки, настороженно замер, Хара подняла голову, изобразив мученический вид. Ирвин, казалось, хотел выбежать прочь, но колебался, не делая шага ни вперед, ни назад. Он смотрел то на нее, то на биетит, словно ждал, что та поднимется и все объяснит. Ирвин впервые обратилась к нему Хара. И мальчишка вздрогнул, едва не выронив поднос. «Помоги мне быстрее!» Биетит родила ночью. Это мальчик. Но он не выживет, если останется здесь. Он ослаб от холода, и его нечем кормить. Биетит истекла кровью. Никто не пришел, хотя я звала. «Ты должен забрать его, или...» Она вытянула вперед руки, показывая завернутого в тряпки младенца. Отнеси его к лекарю. Нужно достать молоко. Мальчик аккуратно опустил на пол поднос, переступил его и приблизился к решетке. Он с недоверием смотрел на Хару и дитя, будто пытался распознать подвох. Покажи ребенка. Хара размотала часть тряпок, демонстрируя Ирвину крохотное бледное тельце. Малыш был мертв но девушка не подала виду, что с ним что-то не так. «Он умер?» – спросил Ирвин, с тем же сомнением, глядя на новорожденного. «Нет, еще дышит, но до вечера не дотянет, если ты оставишь его здесь. Сир Гверн будет в ярости, узнав о кончине сына, которого так долго ждал. Ты же не хочешь, чтобы он разозлился?» «У Сира Гверна есть сын», – презрительно фыркнул мальчишка и как будто бы собрался уйти. «У Сира Гверна уже два сына. Но что будет, если он узнает, как один позволил второму умереть?» «Гверн уже потерял жену. А если потеряет и ребенка, кого он будет во всем винить?» «Я скажу, что родилась девочка». «Если не отдам труп, ложь будет на лицо. Тебе простят подобное. Заморю тебя голодом и сам заберу. Человек может обходиться без еды около месяца. Сир Гверн вернется до того, как я отдам Геулу душу. Тогда не дам воды. И как ты объяснишь три трупа, м?» Мальчик неприязненно сморщился». Хара молилась, чтобы он перестал спорить. При мысли о суровом наказании, Ирвин все-таки потянулся за ключами. Сейчас он заберет ребенка и подумает, как с ним быть. Найдя нужный ключ, мальчик в спешке отомкнул замок и велел Харе поднести дитя к двери. Девушка повиновалась. Она медленно поднялась и, прихрамывая, донесла ребенка до прутьев. Мальчик колебался, но все-таки приоткрыл дверь и протянул руки. «Она хилая, ничего мне не сделает», – убеждал он себя, оставаясь при этом на стороже. Хаара, не совершая резких движений, передала ребенка. И как только Ирвин прижал дитя к себе, выхватила короткий меч из его ножен и вонзила острие мальчишки в живот. Ирвин выронил младенца, рефлекторно отшатнулся и опустил глаза. Он вздрогнул, затем перевел на девушку взгляд затравленного щенка. Хара слышала, как он жалобно простонал «нет», хватаясь детскими пальцами за взмокшую, расцветающую алым ткань, и рывком вытащила клинок. Ирвин упал, но еще не потеряв сознание, попытался отползти к дверям. Он силился вскрикнуть, но не мог. Хара вышла из клетки, перевернула его на спину и сочувственно посмотрела на искаженное мукой лицо. Неужели так и свершится первое убийство? Дороги назад уже точно нет. Стало одновременно жутко и тошно. Ненависти к мальчику Хара не испытывала, но оставлять его в живых нельзя. Да и поздно уже. Такая рана не заживет. Слезы хотели подступить к глазам, но так и не возникли. «Мне жаль, что так вышло», — сказала девушка тверже, чем рассчитывала. «Наносить удар в живот всегда жестоко. Человек успевает вспомнить каждый момент короткой дренной жизни. Хара не хотела, чтобы он страдал». И следующим ударом рассекла корчащемуся Ирвину горло. «Оказывается, не труднее, чем перерубить шею птицы». В первую секунду Хара ощутила облегчение. Затем удивилась самой себе. И правда смогла. Убила. Лишь спустя минуту отвращение и ужас накрыли с головой. «Было бы чем гордиться!» Кого убила? Ребенка, еще из-под тишка. Увидь это Карлайл, он бы отрекся от нее. Как низкая. Девушке показалось, что она слышит одобрительный смех отца. Такой же, как в день, когда он дал девятилетнему Иландару кролика и приказал задушить. Мысленно прося Шаха утащить себя в ад. Хара переступила под нос и вышла за дверь. Наконец-то свобода. Девушка принадлежит самой себе. Ничья-то рабыня или пленница. Она воин. Нет, даже не воин убийца. Только убийца и может стать королем. Пытаясь выжечь внутри себя скверну, Хара прочистила разум. Сосредоточилась на том, что должна выжить. Полагаться можно только на себя. Ее не щадили, и она не должна щадить. Не в таких обстоятельствах. Покинув злополучную камеру, девушка сделала отрывистый вдох. Она чувствовала, как ее колотят, и сжала кулаки. «Все закончилось. Такого больше не повторится». Прислушавшись, Хара медленно двинулась в комнаты, где по ее соображениям могли находиться другие люди, старше и сильнее Ирвина. Комната казалась три, не считая узкого, заваленного хламом чулана. Никаких признаков чужого присутствия. Хара прошествовала к входной двери и проверила, заперта ли она. Внезапные гости могли испортить ее планы. Почувствовав себя в относительной безопасности, девушка обыскала дом на предмет вещей первой необходимости. Интерьер был выдержан и строг. Никаких ковров, штор, украшений. Лишь голые стены, прямоугольные деревянные шкафы, низкие жесткие кровати одинакового размера, но в разных местах. Вероятно, одна предназначалась хозяину, а вторая – его сыну. Однако обе были так тщательно заправлены, будто на них давно никто не спал. Девушка стянула с одной плед, вернулась к телу Ирвина и закутала его. После чего с трудом перетащила на лавочку и прочитала погребальную молитву. Туда же она положила остывшее тело младенца. На биетит не хватило сил. Морально разбитая, Хара отыскала несколько комплектов мужской одежды, что оказались ей велики. Разорванная мешковатая ткань на ней никуда не годилась. Приходилось довольствоваться малым. Обнаружив на кухне бочонок с водой, девушка отмылась от крови и грязи, Пусть не основательно, но достаточно для того, чтобы чувствовать себя чуточку комфортнее. Она перемотала грудь, порадовавшись ее небольшому размеру. Облачилась в рубаху и штаны, которые туго подвязала поясом, так как они соскальзывали с бедер. Волосы, в которых нащупывались многочисленные колтуны, недолго думая, отрезала почти под корень. Вышло неровно, но Хара надеялась, что в таком виде ее смогут принять за парня. Достав осколок зеркала, девушка посмотрелась в него и не узнала себя. Постаревшая лет на пять. С ввалившимися щеками и шрамами. Уродина по аристократическим меркам. Да по каким угодно. Оно и к лучшему. Меньше внимания со стороны ублюдков вроде Гверна. Хаара нашла в шкафчиках некоторый запас провизии. Подкрепилась. Часть собрала в небольшую кожаную сумку, а часть оставила на последующие дни. Покидать дом до прибытия хозяина она не собиралась. Это была бы милость. А девушке хотелось совершить месть до конца. От врагов нужно избавляться сразу и наверняка. К тому же, такой повод испытать силу духа. Сможет ли она одолеть противника посерьезнее ребенка? Из чулана Хара вытащила несколько ножей. Два запихнула за пояс, и один в голенище сапога. Всякое оружие могло пригодиться. Оставалось лишь ждать. Сколько еще времени Гверн будет отсутствовать, девушка и не предполагала, но решила, что потратит эти дни с толком. Теперь у нее было оружие, тренироваться стало легче, и Хара часами напролет отрабатывала приемы, которые могли пригодиться в бою. Она орудовала левой рукой, поскольку пальцы правой еще не восстановились. Понимала, что в короткий срок должна научиться защищаться. Ривердас проявил к ней агрессию. Девушка ответит ему тем же. Время деликатного подхода миновало. В эти сутки Гверна не вернулся. И Хара уснула на одной из пустующих кроватей. После ледяного пола камеры и ночлежки у дерева Доски с тонким матрасом казались настоящей периной. Она уже и забыла мягкую постель во дворце, кучу подушек, пуховое одеяло. Все это напоминало сказку, словно было не с ней, не в этой жестокой жизни. Закрыв глаза, Хара позволила себе унестись в прошлое. Она очутилась в цветущем саду, в карнавале красок где солнце ласкало кожу, пробиваясь через шелковые складки рукавов. А слабые порывы ветра колыхали кружево и золотистые пряди, собранных в высокую прическу волос. Приятная летняя тишина нарушалась легким шуршанием крон и пением соловья. Хизер сидела в изящной беседке, вытесанной из белого камня, и потягивала прохладный морс, болтая ногами. По садовой дорожке бегали 14-летний Иландар и 10-летний Ронан, еще не успевший вытянуться, но не желающий ни в чем уступать брату. Редкое обеденное время, когда они оказывались предоставлены сами себе. «Мы не будем отходить, милорд! Скорее, покажем врагу нашу силу!» «Вперед, милорд!» – подхватил Ронан. И они оба, вскинув вверх деревянные мечи, начали разыгрывать сражение. «Врагов все больше! Нужно продержаться до рассвета! Армия принца Эльвийского скоро придет на помощь!» Хизару смехнулась, наблюдая за ними, и вдруг увидела в тени деревьев отца. Высокая статная фигура, прямая спина, бросившая вызов возрасту. Серебристые нити волос, почти незаметно мелькавшие в светлой, слегка волнистой шевелюре. Он держал руки за спиной и наблюдал за мальчиками тяжелым взглядом. Хизер, заметив его насупившееся выражение лица, невольно сама помрачнела и отставила в сторону опустевший бокал. Она увидела, что отец перевел взгляд на нее и кивнула в знак приветствия. Мужчина не отреагировал, и Хизер показалась, будто она сделала что-то не так. Как всегда, отец ее ненавидел. «Быстрее! Заведем их в горы!» — крикнул Иландар и стал взбираться по ступеням беседки. Ронан кинулся за ним, размахивая деревянным мечом и восклицая что-то о победе. Хизер переключила внимание на них, но забава братьев не сгладила неприятного осадка внутри. Девочка чувствовала, что отец все еще наблюдает. Она посчитала до сотни и снова обернулась, но в тени деревьев уже никто не стоял. Король испарился, так и не выйдя в свет к своим детям. Хара проснулась с чувством неудовлетворения. Она не скучала по замкнутому и холодному Сарвейху. Однако, увидев его, испытала тошнотворное сожаление. «Предаешься ностальгии?» Иландар стоял неподалеку, и Хаара бросила на него сонный взгляд. «Думал, у тебя есть совесть. Убила ребенка и замучаешься кошмарами, но нет. Может, ты все-таки из Дефоу?» Хара повернулась на бок и сунула руку под подушку. Еще пара минут и можно вставать. Вдруг пальцы нащупали что-то твердое. Девушка превстала, вытягивая из-под головы народный предмет. Послышался приятный звон. В руке оказался небольшой бархатистый мешочек. Хара тут же развязала его и высыпала на кровать содержимое. Быстро подсчитав количество монет, она порадовалась неожиданной находке. 28 линар. На эту сумму можно питаться некоторое время. Вероятно, Гвер наставил деньги сыну, чтобы тот мог ходить за продуктами. Но мертвому Ирвину они уже не пригодятся. Окажись, мальчик смышленнее, мне пришлось бы туго. Подумала Хара, собирая монеты обратно в мешочек. «Больше я не должна допускать ошибок». «О, да тебе везет! Купишь свободу, поторговавшись с тем мужиком?» «Что предпримешь, сестра?» «Смотрю, ты облюбовала его кровать. Может, убедишь держать себя в лучших условиях?» Хара подскочила, и в следующее мгновение лезвие пронзило эфирную оболочку призрака. ⁇ Я вроде сказала тебе сдохнуть. ⁇ А я сказал, что уже мертв. и мертв ⁇ Иландар подался вперед. Хара отстранилась, но поздно. Леденящий дух прошиб ее, оставляя гнилостный налет на языке. Девушка сморщилась и кашлянула. Призрак исчез, но Хаара чувствовала, что он еще вернется. «Какая мерзость! Скитаться среди живых, когда ты не один из них!»